Они лепом своим други Густава, он вспоминал часто. Вести от него приходили редко, он давно уже вообще о нём ничего не слышал. Он полагал, что Густав путешествует где-нибудь за границей, по хорошим местам, в безопасности, весёлый, в обществе приятной женщины. Когда он Мюльгейм закончит здесь свои дела и удерёт за границу, он без сомнева труда разыщет Густава. Невгинда не забыл нелепые выходки друга и всё чаще и чаще мечтал о встрече с ним за границей. Я друг, телефонный звонок Фрихлина. Эмиль Гейм жадно расспрашивает, нет ли сведений о Густове, не знает ли Фрихлин, где теперь Густов. Фрихлин лаконически отвечает, что сообщит обо всём при встрече. Эмиль Гейм с нетерпением ждёт прихода Фрихлина. Без дальнейших слов Фришлин сообщил, что в концентрационном лагере в Мазахе находится некий Георг Тайпфец, лицо торжественное и с густовым оперманом. Мюльгейм сильно побледнел, вышел из седа и излил на Фришлина скорбь и ярость. Вы были единственным человеком, кто сохранял с оперманом связь. Набросился он на него. Вы должны были ему отсоветовать. Ведь он дитя неразумное. «А откуда вы знаете, что я не делал этого?» — холодно сказал Фришлин. Мельгейм беспомощно уставился куда-то в пространство. Вступаться за кого-нибудь, кто попал в лапы к Ванснехтам, было бы во всех отношениях опасно. Его коллеги — нацисты, и слушать не захотят об этом деле. Во вторник он собирался уехать. «Он влипнет сам. Это будет как в притче о винограднике». Но ни на одну секунду он не подумал о том, чтобы увернуться. Ей две возможности, он испробовает обе. Прежде всего, он пустит в ход Фридриха Вильгельма Гутветера, а затем нужно, чтобы Жакло Вендель нажал на министерство хозяйства, пусть оно вмешается. Фридрих Вильгельм Гутветер, искренне огорчённый участи Густова, был невероятно изумлён, когда Мюльгейм предложил ему похлопотать за него. Что он может сделать? политика для него неведомая планета. Он не представляет себе, к кому обратиться и как. Чем он может мотивировать свой интерес к какому-то господину Тейпшицу? Красноречие Мюльгейма, как горох, отскакивало от бронированной детской наивности великого эссеиста. Мюльгейм бросился к Сибилле. На неё он возлагал мало надежд, она, вероятно, отнесётся так же, как и Тэтэр. она, может быть, испытает даже некоторое удовлетворение от того, что Густов, который оставил её, попал в беду. Однако Мельгейм охрипся. Узнав о случившемся, Сибилла Ольф ин побледнела. Лицо её дрогнуло, дрогнуло всё её тонкое девичье тело. Опустив голову на руки, она начала жалобно плакать, безудержно, как ребёнок. Её трясло. Но когда Мюльгейм рассказал ей о разговоре с Гутветером, лицо её стало сразу решительным и злым. Долгие недели и месяцы терпела она неземную наивность Гутветера, и всякий раз и сильнее тосковала по Густаву. Если политика для господина Гутветера неведомая планета, то пусть он соблаговолит совершить на неё путешествие. В противном случае он может не найти в Сибилле понимания его космических чувств. Но и Сибилле пришлось натолкнуться на упрямство и страптивость Гутвектора. Однако у неё в запасе более действенные доводы, чем у Мюльгейма. И вот она держит в руках письмо, адресованное в решающей инстанции и дающее право надеяться. Жак Лавендель, прервав свой отдых в Лугано, приехал в Берлин. проведать приятеля Фридриха Пфанца, министра хозяйства. По мнению Жака Ленделя, Фридрих Пфанц не слишком хорошо справлялся со своей задачей. Инатьфе, такие вести, как, скажем, истории в концентрационных лагерях, не имели бы места. Полагает ли господин Пфанц, что эти истории могут повысить кредит Германии? Нет. Господин Пфанц этого не полагал. И господин Жакло Вендель тоже очень скоро оказался обладателем письма, адресованного в решающей инстанции и дающего право надеяться. В Маазахе сменился комендант. Новый хозяин осмотрел лагерь, осмотрел работы по строительству дороги. Дорогу надо было укатывать. Ему доложили, что для этого нужен паровой каток в 20 лошадиных сил. Коменданта осенила идея. двадцати лошадинным силам соответствует 80 человеческих. Разве в его распоряжении нет 80 человек? К чему тратится на дорогостоящий пар? В каток впрягли 80 заключённых. Наёмники, вооружённые дубинками и револьверами, окружили их. И смотрите-ка, расчёт оказался верен. Каток пошёл. Хей, хай, хай, Гитлер, орала стража. 80 заключённых в полосатых арестантских куртках, с бородатыми измученными и изуродованными лицами, наголо обритые или с причёской в виде свастики, натянули лямки и тяжело дыша сдвинули каток. Хей, хай, хай, Гитлер. Методы нового коменданта должны были испробовать на себе все заключённые. Каждый день вплегались новые 80 человек. Популярностью этот род труда не пользовался. деревки врезались в тело. Каждый зависел от своего соседа. Работа должна была идти чётко, быстро, так как она производилась публично, на глазах представителей общественности. Да, новый комендант очень гордился своей идеей. Дорога была построена исключительно руками человека, без машин. Она соответствовала веяниям нового времени, духу Третьей империи, духу, борящемуся против машин. комендант приглашал друзей испытать качество дороги, убедиться в том, что она не уступает любой другой дороге. Правда, это была совершенно ненужная дорога. Она вела из лагеря Магасах к Топи, обходила Топь и возвращалась в лагерь. Никто не пользовался ею, но это была доброкачественная дорога, и все друзья и знакомые коменданта должны были увидеть, насколько она доброкачественна.